Глава 13. Антракт. Уже давно стемнело, когда два оверландца сели поужинать в замковой кухне. Воллендорп был против того, чтобы джентльмены ужинали, как обычные слуги, на что получил отрывисто грубый ответ, что или так на кухне, или в столовой с умалишенными. Несмотря на предыдущие отзывы Майсона об относительном комфорте дома умалишенных, едой оказалось пресное тушеное мясо с жилистыми кусочками. Воллендорп повозил его ложкой по деревянной тарелке. Тарелка была из дерева, ложка — из рога. Оба предмета были грязные. Майсон с жадностью съел свою порцию. «Ты есть не будешь?» — спросил он. «Я уверен, во мне скоро пробудится аппетит, капитан», — ответил Воллендорп. «Пойдешь вот на войну, гердоктор, тогда ты и поймешь, как глупо отказываться от всякой еды». Когда ты голоден, ты медленнее на неуклюж. Сражаться на голодный желудок — легкий способ наполнить его сталью. Волендор раздраженно постучал по своей тарелке. Как Майсону все время удается произносить его звание так, как будто это оскорбление? Он отодвинул тарелку. Еще на столе было вино, которое было слабым утешением. Он отпил и подумал о том, как Бикенштадт заполучил первоклассные телейские вина в подземном мире. «Ты думаешь, что это пустая трата времени?» — сказал Волендорб. «Мы здесь оба по контракту, и нам обоим платят. Конечно, это должно как-то тебя подбодрить». «Меня мало что волнует, кроме денег», — сказал Майсон. «И ты все равно думаешь, что это пустая трата времени». Майсон пожал плечами. Он вытер рот салфеткой, посеревшей от тысяч стирок, и плеснул в свой кубок вина из кувшины. Мужик, очевидно, безумен. Скорее всего, он все это выдумал где-то в сточной канаве. Ладно. Волендор поблизнул губы. Возможно. Некоторые детали его рассказа не имеют смысла, как по мне, и по факту не верны. Например, гоблины не могут плавать. Их тела слишком тяжелые, а кости слишком плотные. Еще бы. И я готов поспорить, что ты утопил несколько из них, чтобы выяснить это сухо сказал Майсон. «О, ради любви шали, Майсон, я же академик, доктор философии, а не какой-то топитель зеленокожих». «Если бы ты был им, ты, может быть, знал бы чуть больше. Боюсь об заклад, ты в жизни не видел ни одного живьем». Майсон неуклюже говорил с набитым ртом. «Ах так!» — сказал Воллендорб, глядя Майсону в глаза. «Нет, это неправда». Майсон прожевал и с ворчанием отвернулся. Он отхлебнул вина, поболтал его во рту, запивая тушеное мясо. — Ты прав, — сказал он наконец. — Я действительно думаю, что это пустая трата времени. Ты только послушай, как он заливает. Мне не вешали столько лапши на уши с тех пор, как я смотрел пьесу, в которой барона Унтербергена изобразили героя осады красного оркшлосса. Воллендорп поднял бровь. «Барон Унтерберген жирный, как свинья», — пояснил Майсон. «Он не смог бы взмахнуть мечом даже, чтобы спасти свою жизнь. И к тому же ему было 14 лет, когда происходила эта битва. Он таки там был, но прямо в тылу. Я не верю драматургам. Их можно купить. Тщеславие других для них хозяина не истина». Ах, вздохнул Воллендорп. Он повращал кубком на столе. — Это не то же самое, Майсон. Ты прав, конечно, он драматург. Ты также прав касательно того, что люди подобные ему не создают рассказы, подобно летаниям сухих фактов. Но есть множество точных деталей, и я не могу решить, откуда он их узнал. А это говорит о некоторой степени правдивости. К тому же, с другой стороны, есть множество вещей, которых он вовсе знать не мог. Он приукрашивает рассказ, это и так понятно. Однако его костяк... «Хребет истории!» Он слегка пригубил вина и скривился. «Он может оказаться истиной воплоти. Суть задачи состоит в том, чтобы отделить то, что определенно не является правдивым, от правды». Он задумался. «Чушь!» — сказал Майсон, на этот раз очень подчеркнуто. Это сбило Воллендор по смысле, и он рассердился. Он застучал ложкой по столу. «Может быть, ты прав!» Я надеялся узнать больше, более глубокую правду о том, как живут зеленокожие, и я... Эх. Он отбросил ложку прочь. Она отскочила от стола. «Прекрати ухмыляться, Майсон. Ты соврешь, если скажешь, что наш визит сюда оказался для тебя пустой тратой времени. Ты кое-что узнал об опасности, угрожающей владением графа». Майсон фыркнул. «То, что в пограничных княжествах есть зеленокожие, да каждый это знает». «Бесполезная трата времени. Вместо этого я мог бы пить и развратничать. Это, сэр, пустая трата времени». Воллендорп насупился. «Я думаю, все из-за его упоминания этих скавенов». Он посмотрел на Майсона в поисках подтверждения. «Я знавал других специалистов в смежных с моей областях знаний, которые утверждали, что они реальны. Но где доказательства?» Теперь была очередь Майсона посерьезнить. «Не сбрасывайте со счетов эти истории, гердоктор. Я сам видел этих существ и сражался с ними, будучи молодым. Они реальны, но в этом ты уж можете быть уверены». Воландорп кивнул. «Разумеется. Позор алых клинков, потерять стольких из своих рядов, сражаясь с врагом, которого многие считают выдуманным, После их вылазок в Аверхеймскую канализацию, 15 или около того лет назад, они вернулись со всякого рода нелепыми роскознями. Всякое доказательство, которое им удалось добыть, было благополучно утеряно до того, как его удавалось предъявить. Они вышли из доверия, и бюргеры вместе с его преосвященством подозревали клинки в тайном союзе с какой-то культистской ячейкой или кем-то еще. У Воллендорпа не было желания вступать в спор с Майсоном по этому поводу, так как это был прямой путь вывести солдата из себя. Воллендорп устал и был раздражен, и он прекрасно проживет без дальнейших огорчений. — Это невозможно, Майсон. Я крупнейший эксперт в моей области, и все же я тут, в сумасшедшем доме, и беседую с больным. Как ты упоминал ранее, нам обоим платят. Майсон продолжил свою трапезу. Волендорп поборол желание погрызть ноготь. Это так раздражает. Вся его жизнь была посвящена изучению зеленокожих с тех пор, как он не любил об этом думать. Часть его так горячо желала, чтобы то, что король гоблинов правит под горами, оказалось правдой. Это было такой очаровательной идеей, даже по-своему восхитительной. Он знал, что это неправильно. Если и было существо, такое как Скарсник, то он представляет страшную угрозу. Но королевство под горами, крысолюды, бесконечные туннели, наполненные коварными гоблинами, это было так пленительно, но он вынужден был признать, что это попахивало вздором. Но что с его источниками среди гномов? Они говорили ему об их древнем королевстве и говорили о Скарснике. Скарсник. Ему требовались доказательства, факты. Или он будет не лучше тех идиотов, которые чертят карты и пишут «Здесь обитают драконы на пустых местах». Неважно, есть там драконы или нет, а это было ниже его профессионального достоинства. И как же он достанет доказательства? Он обругал себя. Он резко встал, отодвинув стул, скрипя по плиткам пола. «С меня хватит на сегодня. Я ухожу, Майсон». Я рассчитываю увидеть тебя утром. Не ожидая ответа, он разбудил дремлющего парня, которому поручили ему прислуживать, и потребовал, чтобы его отвели в гостевые комнаты. Раз так, то я съем твою порцию. Волендорп уже вышел за дверь. Пожав плечами, Майсон наклонился над столом, зацепил край тарелки ложкой и подтянул блюдо Воллендорпа к себе. Лица с длинными носами злобно смотрели из темноты. Острые ногти пальцев тыкали и царапали его. Он попытался убежать, но ноги его не слушались. Его схватили грязные лапы. Он заорал. Мерзкая пятерня, вонявшая и листвой, зажала ему рот и нос. Жесткие костлявые руки болезненно его сжали. Гоблины скакали и пели, пока тащили его во тьму дыры в холме. Так же, как они утащили маленького Хайнца. Он упал в дыру вместе с ними, и все они вместе провалились в холодную темноту. Волендорп вскочил с криком, испугав мальчугана снаружи. Робко застучали в дверь. «Сэр! Сэр! Все в порядке? Что случилось, сэр?» «Минуту!» — крикнул он. «Минуту, будь ты неладен!» Ночная сорочка Волендорпа вся взмокла от пота. Камин потух, и в комнате было холодно. Он ощупал себя. Его дрожащие руки искали признаки ранений. «Это был сон. Лишь сон, дурень», — сказал он себе. Но, несмотря на это, ему было не по себе. Он нервно всмотрелся в темноту. Он захотел зажечь свечу. Смешавший ему неуклюжей поспешности, он зажег спичку и поднес ее к фитилю. От сердца отлегло, когда теплый свет заполнил комнату. Отблески свечи не играли в красных глазах, зеленые пальцы не дергались, готовые сжаться на его горле. Хайнц, боги смилуйтесь, ему никогда не нравился его кузен, но все же почему он не может забыть его лицо полное ужаса? Дикие зеленые лица, жирные пауки на лесной тропе, ржание перепуганных лошадей, ружейные выстрелы и запах пороха. Все это наполняло его ум, всякий раз, когда перед его мысленным взором представало бледное лицо Хайнца, и это случалось часто. А его отец говорил его матери множество раз, что совершать путешествие в Мидденхейм в это время года весьма неразумно. Он подошел к комнатному умывальнику и налил воды в чашу из оловянного кувшина. Вода показалась холоднее льда, когда он плеснул ее себе в лицо. Он сделал неровный выдох и вытер руки и лицо полотенцем. Снаружи все еще была ночь. Мрачные осенние дни подходили к концу. Зима приближалась. Он ненавидел это время года. Весь этот туман, слякоть, дождь и промозглый холод. На стене тихо тикали часы. Гостевая была большой и находилась в лучшем состоянии, чем прочие части замка. Несомненно, благородные благотворители лечебницы... Или, как полагал Воллендорп, более вероятно, что это были их представители, останавливались тут во время проверки результатов их пожертвований или здоровья их несчастных родственников. Это было темное время, и безумие не щадило никого. Еще один стук в дверь. — Гер Воллендорп! Гер Воллендорп, вам плохо? Было слишком поздно для сна. Воллендорп подошел к двери и впустил мальчика слугу, чтобы тот растопил камин. Он набросил одолженный халат и сел посмотреть свои записи. В кресле у огня он вскоре согрелся, там и просидел за работой до восхода солнца. «Он сегодня немного не в духе, господа», — сказал Крест с извинением в голосе. «Боюсь, сестры сказали, что отворошение прошлого у него ухудшение». Санитар вертел в руках огромную связку ключей, выбирая из связки один ключ и роняя на другой с тихим музыкальным звяканием. «Вы позволите нам завершить беседу, разве нет?» — спросил Воллендорп. Ему сильно не хотелось говорить, ведь я на важном задании по поручению графа Авербатского и Нордвиссенского снова. Но он все равно это сказал и полез в свой жилет. «Прошу, прошу», — сказал Крест. «Нет никакой необходимости вновь показывать ваше письмо, сэр. Граф был весьма щедр к дому Шали в Вердетрауме». Он поднял руку. «Я сказал вам это лишь для того, чтобы вы, господа, были готовы. сегодняшний день может оказаться не столь плодотворным, как прошлый». «Очень хорошо», — сказал Воллендорп. «Благодарю». Майсон зевнул. Крест открыл дверь в палату Бекенштадта. Все было как вчера. Письменные принадлежности были пополнены. Комната была все так же темна и душна, как и раньше». Решетка оставалась суровым напоминанием о безумии хозяина палаты. Бикинштадт, очевидно, был взволнован. Он ходил в тенях, его лицо было спрятано от них. Цепи звенели, пока он шел из одного конца комнаты в другой. «Господа», — сказал он серьезно, — «боюсь, сегодня нам придется ускорить темп рассказа». «Мне дали знать, что Скарсник недоволен моими усилиями по рассказу его истории. А он говорит мне, он сказал мне ночью, все не так, все совсем не так!» «Он себя так ведет с прошлой полуночи, добрые господа», — сказал Крест. «Не говорите мне, что это что-то необычное. Он сумасшедший», — ответил Майсон презрительно. «О, нет, совершенно ничего необычного», — сказал Крест сочувственно. «Бедняга обычно себя так ведет перед приступом. Боюсь, он скоро снова впадет в свои бредни». «Крест! Крест! Что ты им говоришь?» У Бикенштадта был болезненный голос. «Ничего, сэр, успокойтесь сейчас, сэр, или я буду вынужден позвать тех милых джентльменов, чтобы они помогли вам успокоиться, сэр». «На это нет времени, Крест!» — сказал Бикинштадт так, будто сделал выговор своему слуге. «Нет, нет, я должен просто...» «Да, это оно, он будет этим доволен, намного довольней». Бикенштадт остановился. Он немного прошел вперед, пока частично не вышел на свет заключенного в камине огня. Занавески были все еще плотно задернуты. Против собственных правил Воллендор удивился тому, насколько одежда мужчины была грязная и изодрана, Все было куда хуже, чем у других пациентов, которых он видел. Что касается его рук и лица, то они все еще были спрятаны в тени. Кончики сальных волос и борода были видны. Больше ничего. «Итак, господа, вы готовы?» «Да?» гер, -доктор, гер капитан. Валендорп и Майсон осторожно ответили и сели. Бикенштадт громко сглотнул и тоже сел. Когда он вновь заговорил, у него был дрожащий голос. Его мания проходила. «Я должен вам больше рассказать о его триумфах. Не о его жизни под горой, а о оскарснике-полководце. Войне!» — произнес он. «Скажите мне, гердоктор, доктор, что вы не будете слишком подробно останавливаться на раннем периоде его жизни». «Моя пьеса, когда она будет поставлена, расскажет о многих битвах, его победах и успешных планах, но ваш отчет может выйти первым. Он будет очень недоволен, если акцент будет смещен с его триумфов на его бесславие. Очень сильно недоволен». «Я должен признать, что мне интересна жизнь зеленокожих под горой, но я оставлю это при себе». «В моем докладе графу я не буду подробно останавливаться на его жизни в качестве раба, сэр», примирительно сказал Воллендорп. «Даю вам слово». Бекенштадт успокоился. Почувствовав, что он готов вернуться к своему рассказу, Воллендорп поднял перо. Зазвенели цепи, когда Бикенштат уселся на стуле. «Хорошо, хорошо. Тогда я продолжу». «Я продолжу».